Глава 16. Волчьи следы во дворце. К празднованию устроили в одном из внутренних дворов, в центре которого стоял планкин, который монахи вчера унесли с площади. На помосте под широким балконом собирались музыканты, выносили барабаны и настраивали семисцены. Один из них негромко играл на флейте, развлекая гостей весёлой мелодией. Вокруг Цвели камелии. Мика проверила, надёжно ли лежит в рукаве кошелёк и алая лента на ложнице. То немногое, что Шинакаге оставили при ней после того, как обыскали. Поправила ворот кимоно, чтобы спрятать свою татуировку. Если гости узнают, что на празднике у Айран, разразится скандал. Длинные рукава кимоно мешались, тугая юбка и подкладки под поясом не позволяли свободно двигаться, отчего Мика чувствовала себя крайне уязвимой. Хоть и старалась не подавать виду. Благо людей было так много, и все они были так увлечены друг другом, что на неё никто не обращал внимания. Всё в порядке? спросил Райден, заметив, что Мика с тихими ругательствами в очередной раз пытается отбросить рукава, расправить юбку. Да, не подавать виду у неё не выходило. Я просто терпеть не могу всё это. Мика вскинула руки. И расписанные цветами рукава тяжело качнулись. Каждый раз чувствую себя будто в ловушке. Говорят, мужчины придумали кимоно, чтобы женщина не смогла сбежать, хихикнул Акаи, появляясь из толпы в роскошном тёмно-синем кимоно, расшитом золотыми и зелёными веерами и голубыми облаками. Из-под него выглядывал ворот кимоно красного. Оби на животе украшали три узорных банта: розовый, золотой, и красный. Хвосты каждого длиннее и шире предыдущего. Широкие рукава и шлейф волочились по земле. Люди, завидев окаю, понижали голоса и отворачивались, но его это, кажется, ни капли не беспокоило. Рад, что выбранная им одежда подошла. Он смерил довольным взглядом Мика и Райдена и тут же сочюрлся и облизнулся. Мне даже стало интересно, что прячется под ней. Акайо подмигнул, захохотал и ещё встал в толпе прежде, чем Мика с Райденном успели хоть что-то сказать. Он и правда не в себе, пробормотала Мика. Ей захотелось потуже запахнуть кимоно, чтобы больше не чувствовать на себе взгляд этого лиса. "Ага", невнятно ответил Райден, от чего-то красный до кончиков ушей. Мика подумала, что ему, возможно, так же неуютно, как и ей, если не больше. Райден всегда одевался просто и носил всё неприметное, чёрное, а Кайо же разбавил его наряд кроваво-красной нагаги. А на длинных рукавах чёрного хаори красовались огромные серебряные драконы. Нагаги длинное мужское традиционное кимоно. А ещё Райден привлекал внимание, очень много внимания. Только сейчас Мика заметила, как его разглядывают окружающие. Как шепчутся и улыбаются женщины, прикрываясь веерами, как будто бы незаметно косятся мужчины и как бы ни взначай скидывают подбородки и расправляют плечи, оказываясь рядом. Ещё бы. Райден, обладающий вполне заурядной для юкае внешностью, всё равно был значительно выше и привлекательнее большинства человеческих мужчин. Мика тихонько выругалась, если они собирались незаметно подобраться к императору Тост с треском провалили задачу, даже не успев начать. Она огляделась. Император и Ясу, названный в честь своего великого предка, с императрицей Когёку сидели на балконе и наблюдали за гостями. С этого расстояния Мико удалось разглядеть, что борода его седа. Рядом расположились ещё трое: два юноши и девушка. Должно быть, принцы Хидео и Такаюки и принцесса Сацуки. За их спинными неподвижно стояли шесть шинакаге в своих пугающих масках. Ещё четверо их Мика разглядела в разных углах двора, и, пожалуй, если бы не искала специально, никогда не заметила бы их в тенях. Значит, шинакаге по меньшей мере 10. Мика поджала губы, что-то ей подсказывало, что приблизиться к императору они не позволят. Что же делать? Будем веселиться и наблюдать. Услышала она голос Райдена. Пока она балкон не пробраться, началось представление. К паланкину вышли семь актёров, одетых в костюмы журавлей, и начали танцевать, подражая птицам. Все весело хлопали и вскоре стали присоединяться к танцу, повторяя движения журавлей. На этот раз общее веселье не захватило Мика. Слишком она была занята мыслями об императоре и не сводила глаз с балкона, на котором Он хлопал в ладоши и слегка покачивался в такт со всеми остальными. Спускаться к гостям он явно не собирался. Время шло, но ничего не менялось, и Мика начала отчаиваться. Не лезть же прямиком на балкон в самом деле. Да и если попытаться с десятью шинаками им не справиться. Четверо в прошлый раз крутили их без труда. После представления принесли сакэ, смех стал громче. А танцы с Миле. Мика заметила, как один из принцев поднялся со своего места, покачнулся, чуть не упав, но его тут же подхватил Шинакаге. Принц неловко поклонился отцу с матерью и вместе с Шинакаге покинул балкон. Ты видел? Мика толкнула Райдона в бок, тот кивнул. Думаю, шанса лучше у нас уже не будет. Пристроившись к пёстрой группе захмелевших гостей, которые уже покидали празднество, Они незаметно, по крайней мере, хотелось в это верить, покинули внутренний двор, а потом также незаметно отстали в одном из коридоров. Райден уверенно повёл Мику вперёд, в ту часть замка, где по их прикидкам располагался балкон. Кажется, он не прогадал, потому что вскоре они вышли к дверям, перед которыми стояли ещё двое шинакаге. Райден успел юркнуть обратно за угол, прежде чем те их заметили, и приложил палец к губам. призывая Мика не шуметь. Ладно, балкона не нашли. Только вот как теперь найти принца? Райден втянул носом в воздух, потом ещё раз нахмурился и отправился обратно по коридору. Что? шёпотом спросила Мика, когда они оказались достаточно далеко от стражников. Ты учуял принца? Шинакаге покачал головой Райден. Они все пахнут странно. Ника тоже принюхалась, но ничего не почувствовала, только запах нарциссов в ближайшей напольной вазе. Ну куда её нос утягиваться с юккайским? Странно это как, спросила она. Райден пожал плечами. Просто странно. Я никогда не чуил такого. Они будто другие. Люди так не пахнут, юккаи так не пахнут. У меня нет названия для этого запаха. Он снова принюхался. сюда. Они свернули в соседний коридор, потом еще в один. Райден то и дело останавливался и прикрывал глаза, будто сверяясь со своими ощущениями. В конце концов нос Райдена вывел их в освященный фонарями сад. Золотые листья гинга трепетали на ветру, склоняли головы нарциссы, утопали в зелени ярко-розовые камилии. Где-то в глубине сада блескалась вода. Райден спрыгнул с энгавы. На вымощенную камнями тропинку и помог спуститься Мика, которая в своем кимоно едва шевелилась. Райден уверенно пошел по тропинке на звук воды, стараясь держаться ближе к тени, хотя не заметить его в свете фонарей было невозможно. Да еще и Гета Мика стучали по камням не хуже копыт, так что она не сомневалась, если в саду есть шинакаги, он давно их услышал. Картина, которую они увидели. Добравшись до сердца сада, заставила их в нерешительности застыть, а Мика и Вовси открыла рот от удивления. Принц сидел у пруда на лавке под дывой, а у ног его на земле сидела женщина. Её голова лежала у принца на коленях, и он мягко улыбаясь лениво заплётал в косы её белоснежные волосы. Райден шумно выдохнула. Какого демона, тихо сказал он. Женщина вздрогнула и повернула голову, будто услышала его слова. Точно услышала. Это Мика поняла, когда увидела ее лицо. Это была Кёко, подруга и соратница Райдена, последняя из Ооками. За види Райдена она вскочила на ноги и вместо приветствия схватилась за лук, который лежал на лавке. Не успела Мика оглянуться, как наконечник стрелы уже смотрел в их сторону. Кёко? В чем дело? Обеспокоенно спросил принц, вглядываясь в темноту. Он разглядеть Райдена и Мико под прикрытием зелени не мог. Значит, вот кто твой возлюбленный. Райден вышел на свет. Тетива зазвенела и стрела впилась в ствол Гинга ровно там, где мгновение назад стоял Тенгу. Не подходи, Райден, в голосе Кёк звучала неподдельная угроза. На тетиве уже лежала новая стрела. Асама Киоко шагнула в сторону, закрывая собой принца. "Что ты здесь делаешь?" Райдены её угроза ничуть не напугала, и он продолжил идти вперёд, не обращая внимания на нацеленный ему в грудь лук. "Э, привет, Кёко." Мика выгнула из-за его спины и постаралась приветливо улыбнуться, насколько позволял страх. Невозмутимость Райдена вселяла в неё некоторую уверенность. Брови Кёкко взметнулись вверх. Она явно не ожидала увидеть Мика. И его присутствие Кёкко, кажется, немного успокоило, и наконечник стрелы клёнул вниз. Мика? Впрочем, совсем убирать лука она не торопилась. Что происходит? Настала очередь принца выглядывать из-за спины Кёкко. Он был молод и красив, насколько красив может быть человек. Разве ж то излишне хут и бледен? чьего глаза казались большими и тёмными. В чёрных волосах вилась седина. Добрый вечер, Мика спешно поклонилась. Приносим извинения за беспокойство, меня зовут Мика, а мы его спутника Райден. Мы пришли говорить с вами. Мика слегкась. Она не знала, какой принц перед ней, от того и не могла обратиться к нему должным образом. Замерла, ожидая, что принц разозлится. Но тот только мягко улыбнулся и выпрямился, опёршись рукой на лавку, будто сидеть без опоры ему было тяжело. Моё имя Хидео, я старший сын императора Эиясу. О чём вы пришли говорить? И Кёко, он кивнул на лук. Это обязательно? Кёко скривила губы, но ослабила тетиву, сняла стрелу и положила на лавку рядом с принцем. С чего бы начать? Микав взглянула на Райдена, тот кивнул, не собираясь её останавливать, но готовый подхватить разговор, если ей понадобится помощь. "Принц Хидео, возможно ли, что вы слышали о землях истока?" Хидео улыбнулся шире и с любовью посмотрел на Кёко, которая стояла скрестив руки на груди. "О, да. Я наслышан об этих местах", сказал он, не отрывая взгляда от волчицы. "Значит, вы похожи на мою Кёко?" Только этот. Кёко указала подбородком на Райдена. Он, Тенго и мой друг Хидео слабо рассмеялся. Ты всех друзей встречаешь стрелами. Кёко зарделась, недовольно нахмурилась и закусила губу. Я кае не церемонится с теми, кто может навредить их возлюбленным, усмехнулся Райден. Кёко просто защищала вас, принц Хидео. И убило бы меня не раздумывая, если бы я хоть пальцем вас тронул, несмотря на нашу дружбу. Теперь уже на бледных щеках Хидео заиграл румянец. Он коснулся руки Кёко, и Мика увидела, как по её телу прошла едва различимая волна дрожи. Щеки вспыхнули ярче, а глаза заблестели, будто кто-то резко добавил в них огня и тепла. И вся она словно засветилась изнутри, горячая, ослепительная, как солнце. Так вот, как выглядит истинная любовь Йокая. Завораживающе красиво. Кёко говорила, что вы ищете способ снять печать с острова и пришла просить моей помощи. Хидео отвёл взгляд от Кёко, и из неё тут же словно забрали частицу света. Вы тоже за этим пришли? Или сами сумели отыскать способ вернуть землю истока в наш мир? Способа у нас нет, сказала Мика, и от неё не укрылось, как при этом сникли Хидео и Кёко. Поэтому поспешила добавить. Но мы уверены, что ваш скозитель Кинджин знает об этом гораздо больше. Кинджин Хидэ удивлённо поднял брови. Но откуда ему знать? Вы же знаете, что он кицунэ. Сощурился Райден, а потому как переглянулись принц Кёко, Мика догадалась, что для них это стало новостью. Давайте пропустим ту часть, где вы хватаетесь за голову, пытаетесь убедить нас, что это невозможно. А потом сокрушаетесь, как же вы не поняли всего этого раньше. И перейдём сразу к сути вопроса. Ты разговариваешь с принцем Райден, прорычала Кёко. У нас нет времени на вежливость, Кёко. И у вас он выразительно посмотрел на принца. Судя по всему, его тоже нет. Мика пересказала принцу и Кёко всё, что они с Райденом успели узнать. Про 13 монахов, про историю Кинджины и про то, что он, возможно, скрывает. Если мы сможем убедить вашего отца императора Ииасу, и он прикажет Кинджину рассказать правду, не все потеряно. Закончила она и сурово растянула воздух, понимая, что все это время говорила на одном дыхании. Как думаете, это возможно? Принц Хидео, сможете ли вы убедить императора Ииасу встретиться с нами? Хидео задумчиво посмотрел в ночное небо. Это наш шанс, Хидео. Кёко сжала его руку. Мы так давно мечтали об этом, объединить два мира. И это шанс для тебя, он не дал ей это говорить. Я устрою вам встречу с отцом. Не будем откладывать. Хидео поднялся, и из тени за деревом появился Шинакаге. Мика вздрогнула. Она готова была поклясться, что его там не было. Шинакаге протянул руку, и принц опёрся на неё. Следуйте за мной, Кёко, ты. Я буду ждать здесь. Они кивнули друг другу. Хидэо нежно коснулся её щеки и направился к дворцу. Кёко села на лавку. Мне запрещено заходить во дворец, ответила она на вопросительный взгляд замешкавшейся Мика. Почему? У Хидэо есть невеста. Когда императрица узнала о нашей связи, в общем, если я попадусь кому-то на глаза, меня попытаются схватить и отправить в тюрьму. Им это не удастся, но лишние погони, скандалы, трупы стражников нам с вами сейчас ни к чему. А этот Шинакаге, он служит Хидео, пожала плечами Кёку и добавила: "Иди уже, а то потеряешься". Мика улыбнулась. "Я была рада встрече, Кёко". Кёко в ответ только кивнула, а Мика поспешила по дорожке за поворотом, который уже скрылись принц Шинакаге и Райден. Как вести себя с императором, Мика не знала. Нужно кланяться стоя или в сэйдза? Можно ли смотреть в глаза? Можно ли говорить первой или стоит подождать, пока её спросят? Её вместе с Хатару обучали этикету, но никто и никогда не говорил, что делать на встрече с императором. Никто и подумать не мог, что дочери бывшего самурая и пусть и известного кузнеца когда-нибудь окажутся во дворце. А вот Райден, похоже, совсем не нервничал. в конце концов он хранитель, пусть и бывший, и вполне возможно чувствует себя с императором на равных. Мика только сейчас об этом подумала. Райдена, единственного наследника, растили как будущего правителя земли истока. Правда, земли истока Нихиношима Мика успела в этом убедиться. Тысячелетняя пропасть между двумя мирами накладывалась на звериные повадки и распутство Юкаев и их неумение ценить короткую человеческую жизнь. Мика вспомнила, как Акира сравнивал век смертных с жизнью светлячка. Наверняка и для Райдена люди не более чем букашки. Все они, Хидэо, император, вся его семья, умрут прежде, чем Райден станет по-настоящему зрелым по меркам ёкаев. И Мика, она тоже состарится и умрёт, оставив Райдена наедине с вечностью. При условии, конечно, что они оба не погибнут в авантюре, в которую ввязались. Хидэо остановился у дверей, что вели на балкон. Шинакаги услужливо расступились, пропуская принца. "Подождите здесь", сказал он. "Я поговорю с отцом, и вас пригласят". "Пока всё складывается удачно", тихо заметила Мика, когда двери за ним закрылись, и Шинакаги снова заслонили их собой. Райден не отводил взгляда со стражи, будто бы силился что-то понять, поэтому отозвался не сразу. "Угу, угу". Тебя что-то беспокоит? Пока не понял. Райден неопределённо дёрнул головой. У меня от этих шинокаге мурашки по коже. Стражники и ухом не повели, продолжив неподвижно стоять, вытянувшись по струнке с нагинатами в руках. Наверное, всё дело в масках. Мика эти рогатые маски с клыками до да жути пугали. Райден покачал головой, продолжая враждебно смотреть на стражников. Их запах не даёт мне покоя. Они не пахнут людьми, и юкаими не пахнут, это неправильно. Мика тоже стала разглядывать шинакаге, но ничего не выдавала в них. Чего? Она не могла сказать. Люди с оружием в доспехах и страшных масках кого угодно могут напугать, возможно, даже тенгу. Хотя тогда на улице Мика показала, что они ловчее и быстрее, чем она, и даже Райден. Один из них с такой легкостью достал его, а я видела, как ты упал. Мика повернулась к Райдену. Когда на нас напали, тебя ранили на генаты. Как ты? Что произошло? Он бил тупым концом. Мне очень повезло. На лице Райдена мелькнул страх. Похоже, он понимал, что скорее всего не выбрался бы из переделки живым, если бы целью Шинакаги было убить его. Двери распахнулись, и молоденькая служанка, поклонившись, попросила следовать за ней. Их привели в большую комнату как раз в тот момент, когда слуги закрывали сёдзи, отделяющие комнату от балкона, на котором остались императрица и принцесса. Их на встречу не пригласили. Император и Иясу, принц Хидео и принц Такаюки сидели на подушках перед большой золотой ширмой, на которой лентой вился чёрный дракон. Райден поклонился первым. Мико склонилась следом. "Приветствуем вас, император Эясу, принц Такаюки. Спасибо, что согласились нас принять", сказал Райден, выпрямляясь. "Это большая честь. Моё имя Райден, а это госпожа Мико". Император ограничился почтительным кивком. Теперь вблизи, в более ярком свете, Мико могла его рассмотреть лучше. Он был стар, но крепок. сидел ровно, в широких плечах читалась сила. Небольшие карие глаза смотрели уверенно и ясно. В них не было ни доброты, ни злобы, только сдержанный интерес. Мой дорогой Хидэо сказал, что дело не терпит отлагательств, и вы, господин Райден, принесли вести о землях истока. Он указал на подушку напротив, "Прошу, присаживайтесь. А ваша спутница может присоединиться к моим дорогим" Жене и дочери и насладиться представлением, пока мы беседуем. Мика обернулась к Райдену. Тот едва заметно шевельнул бровями, будто говоря: «Решать тебе». Мика сглотнула. Я. У нее поджилки затряслись от страха, когда император и я су перевел взгляд на нее, удивленный, будто не ожидал, что она вообще умеет говорить. Мика поспешила поклониться. Я бы хотела остаться с вашего позволения. Она не видела лица императора, но по его молчанию поняла, что ввергла и Иясу в ещё большее замешательство. Я буду благодарна, если вы позволите мне присутствовать уважаемый император и Иясу. Слова с трудом вылезали из горла, грозя задушить трясущуюся от страха Мика. Она упорно смотрела на татами, не решаясь поднять глаза. После недолгой паузы император рассмеялся. А вы почему молчите, господин Райден? Это ваша женщина. Вам и решать, что с ней делать. Мика вздрогнула, будто ей от весили пощёчину, вскинула гневный взгляд на императора. За подобное неуважение могли и казнить, но к счастью, Иясу смотрел на Райдена. "Госпожа Мика мне не принадлежит, и я прошу относиться к ней с тем же уважением, что и ко мне". Голос Райдена звучал вежливо, но жёстко. с лёгкой, почти неразличимой угрозой. Не забывайте, что говорите с императором, сквозь зубы процедил принц Такаюки. Но и Ясу вскинул руку, призывая сына замолчать. "Госпожа Мика может остаться", сказал он, и слуга тут же принёс ещё одну подушку. "Я не имею ничего против. Споры о таких мелочах пустая трата времени". Он улыбнулся, всё ещё глядя исключительно на Райдена, а Мика сжало сцепленные в замок пальцы. В водке императоры её считают мелочью, недостойной внимания и времени. Да, за время в обществе Акиры и Райдана Мика успела отвыкнуть от подобного обращения. Всё же кое-что в мире Юкаев ей нравилось. Они сели на предложенные подушки. Мика опускалась со осторожностью, стараясь не потревожить измученные голени, но те болели гораздо меньше, чем она думала. Колени ныли, но терпимо, и Мика постаралась сосредоточиться на дыхании, чтобы не обращать внимания на тупую боль. Император продолжил не замечать Мику, в отличие от принца Такаюки, который не сводил с неё глаз. И во взгляде этом не было ничего приятного. Брезгливость, смешанная с отвращением, будто бы одна мысль о том, что он вынужден делить комнату с Мика, вызывала у него тошноту. Это вы не могла скрыть даже маска вежливости, которую он старательно примерял к лицу. Было ли дело в том, что Мика женщина или в её уродливом шраме, но выдержки от отца Такаюки явно не хватало. Хидэ уже перехватив взгляд Мика, ободряюще улыбнулся. "Что же, слушаю вас, господин Райден. О чём вы хотели говорить?" спросил император. "Я Райден из клана Карасу". один из законных правителей земель истока. И я пришёл просить о помощи. Лицо императора выцвело, глаза расширились, краска схлынула с лица, сделав его серым. Он посмотрел на Хидео, потом снова на Райдена. То есть вы ёкай, тэнгу, если быть точнее. Кого ты притащил? Император стремительно повернулся к Хидео. Шинакаги, которые были в комнате, выставили перед собой нагинаты, готовые сражаться. Отец, прошу, выслушай их. Уверяю, император Иэясу, мы пришли с миром. Райден склонил голову в знак уважения. Народу с земель Истока нужна ваша помощь. Уверен, мы можем помочь друг другу и начать жить в мире. Император выпрямился, не без труда беря себя в руки. Микаловилок каждое его движение. Что-то ей подсказывало, что удача, сопровождавшая их на пути сюда, себя исчерпала. С самого начала разговор свернул не в то русло. С того момента, как Мика попросила разрешения остаться, а новость о том, что перед императором сидит Тэнгу, только подлила масла в разгорающийся огонь. С встречи не закончится хорошо. Нам нужно бежать прямо сейчас. Стучало в голове Мика, но она сохраняла на губах вежливую улыбку. Что вы хотите этим сказать? Голос императора звучал низко и хрипло. Начать жить в мире. Мы существуем в разных мирах. Земли истока умирают. Райден старался говорить спокойно, но Мика видела, с каким трудом это спокойствие ему даётся. Она чувствовала, как всё у него внутри дрожит и клокочет. Он тоже понимал, что ситуация выходит из-под контроля, но всё ещё пытался её спасти. Тысячу лет назад ваш предок разделил наши миры и этим нарушил баланс магии. Поначалу это было незаметно, но теперь привело к тому, что наш остров погибает. Урожаи скуднеют, болезни делаются всё тяжелее, её кай стоят на пороге исчезновения. У земли истока есть дух-хранитель, если он умрёт, остров станет непригодным для жизни. Поэтому как можно скорее нужно снять печати и вернуть остров в человеческий мир. снять печати. Император скинул брови и усмехнулся в седую бороду. Если же в вашей земле больше не приносит урожай, не решите ли вы отобрать наше? Мы не хотим ничего отнимать, но хотим стать добрыми соседями. Йокай такие же жители Хиношимы, как и все остальные. Ничего подобного, воскликнул Такаюки. Хиносима принадлежит людям, Не для того наши предки избавили страну от ёкайской заразы, чтобы теперь вернуть всё назад. Пока что я не вижу ни одной причины помогать вам, кивнул император Эйясу. Разве людям не будет лучше, если ёкаи вымрут и перестанут нас беспокоить? За последние 1000 лет, когда они пробирались на наши земли, то не приносили ничего, кроме смерти и ужаса, разоряя деревни и похищая людей. И вы просите снять печати? Не все юкаю, начала была Мика, но Такаюки фыркнул. А выпустить ты предлагаешь всех? Он, забыв о вежливости, почти выплюнул эти слова. Разбойники, обычные люди годами разоряют деревню всего лишь в дне пути от Генмона, отнимают добро, насилуют женщин и похищают детей. Мика всплеснул руками. Что же, теперь всех людей загнать на остров и заморить голодом? Молчи, женщина, если не смыслишь, о чём болтаешь, гаркнул Такаюки. Нельзя сравнивать разбойников с кровожадными тварями, которые ничем не лучше зверей. Эта кровожадная тварь пришла к вам вести переговоры, пророкотал Райден. Да, её ка и другие. Но мы не дикие звери, и знаем, что такое закон. Сейчас беды случаются от того, Что вырываясь из-под закона земель столько юка и не принимают законов смертных на их землях. Когда мы объединим миры, научим их чтить и ваши законы. К тому же объединение восстановит потоки магии, и в Хинашеме заклинатели снова обретут былую силу. Возможно, вы не помните, но раньше люди могли подчинять стихии, владели такой силой, что нынешним заклинателям даже не снилось. Вы можете это вернуть. И летел Джош, чтобы заполучить наши земли. Ёкай ткнул в него пальцем принц Такаюки. Добиться своего, а потом устроить пир на наших костях. Мы можем заключить сделку, Мико поражалась, откуда в Райдоне вдруг нашлось столько выдержки. Она сама уже едва сдерживая, чтобы не кинуться на Такаюки и не выцарапать ему глаза, магическую их сделку Я, от имени своего народа, принесу клятву не посягать на ваши земли и сделки с ёкаями всегда проигрышны, сознанием дела хмыкнул Такаюки. Да и как ты можешь отвечать за весь свой народ? Тут-то Такаюки был прав. Райден не мог. Он даже не был правителем в полном смысле этого слова. Мика с Надеждой посмотрела на Хидео. Тот угрюмо молчал, опустив взгляд. Похоже, спорить с отцом и братом он не собирался. Как у вас вообще хватило наглости явиться сюда и просить о подобном, продолжал Такаюки, но император снова поднял руку, призывая его замолчать. В комнате повисла тишина. Мика с ненавистью смотрела на младшего принца, а Такаюки не скрывал отвращения к ней. Хидео ковырял ногтями за усемцы на пальцах и казался ещё бледнее прежнего. Райден решительно смотрел на императора. Тот безмятежно глядел на приоткрытые сёдзи, за которыми остались его жена и дочь. Время тянулось, сливаясь с приглушёнными звуками праздника, на котором ряженые в ёкаев люди пели песни и отплясывали под бодрый ритм барабанов. "Вы же знаете, что ёкаи могут быть другими", сказала Мика, стискивая в кулаках ткань своего кимоно. "Что они не так уж и отличаются от нас". Вы знаете, что они могут быть на стороне людей, умеют быть верными, добрыми и по-настоящему умеют любить. У вас при дворе живёт кицунэ. Император Эйясу вздрогнул, бросил на неё быстрый колкий взгляд, но не повернул головы. Наглая ложь, взвился Такаюки, вскочив бросился к Мика, занося руку для удара, но Райден сорвался с места и преградил ему путь. Мика не видела лица Райдена, но Такаюки испуганно попятился и опустил руку. За такие речи этой женщине отрубят голову. Она посмела оскорбить самого императора и Иясу отец. Почему вы молчите? Эта женщина. Сятя, не позорься, Такаюки. Сухо приказал император. Не заставляй меня жалеть о том, что решил объявить тебя своим наследником, мальчишка. Такаюки покраснел, тушевался. сжался в комок под тяжёлым взглядом отца и вернулся на свою подушку. Райден тоже сел. В комнате вновь стало тихо, а император наконец открыто смотрел на Мика, и этот взгляд говорил о том, что он прекрасно знает, кто такой Кинджи, но ещё этот холодный, бесстрастный взгляд не сулил ничего хорошего. Отчаянная попытка Мика воззвать к чувствам, которые символизировала алая лента, провалилась. Мы не станем вам помогать, сказал наконец император Иясу, возвращая взгляд к Райдену. Голодная смерть ваших подданных, господин Райден. Ваша забота. Я, император Иясу, отец своего народа, и должен заботиться о нём. Йокай это угроза моей стране, моим подданным, моей семье. Я не позволю ни одному ёкаю ступить на нашу землю. Пусть у нас нет сильной магии, но у нас есть армия и пушки. И можете мне поверить, если вы снимете печать из острова, я его уничтожу. Райден сжал кулаки, стиснул зубы и поднялся с места. Мика поднялась следом. Что ж, благодарю за то, что выслушали. Я приму к сведению ваши слова, кивнул он. Император и я с упокачал головой. Вы никуда не уходите. Спокойно сказал он, и у Мика оборвалось сердце. Сложившейся из ситуации, я не могу отпустить правителя Юкай в живом. Вас публично казнят, а тела вернут в земли истока. Прежде чем Мика успела сделать хоть что-то, Шинакаге схватили их. Она сопротивлялась, но едва могла пошевелиться в железной хватке Шинакаге. Райден сопротивляться даже не пытался. Это послужит предупреждением вашим соратникам, сказал император, и их вывели из комнаты.